Голова тридцать вторая. Сердце колотилось, как бешеное, в ушах шумело, и весь мир, казалось, сузился до одного лица. «Разрешите вам представить, дамы и господа, наша столичная гостья — баронесса Карина Райт!» пробился в сознание голос мэра. «Карина. Пять лет назад она была хороша, сейчас ослепительно». На смену очарованию юности пришла уверенная в себе красота, расцветшей женственности. Ланс растянул непослушные губы в улыбке. «Монна Райт, не чаял увидеть вас здесь?» «А я, напротив, предвкушала встречу!» Лицо изменилось, а голос нет. Всё тот же серебристый колокольчик, что прозвенел тогда, в полумраке беседки, пригвоздив его к месту. Не зря, говорят, на детях великих людей природа отдыхает. Его отец сумел вернуть величие древнему роду, но сам Ланс — лишь сын лорда-канцлера. Сейчас на её губах светская улыбка, но корей глаза пышут ненавистью. Ненавистью, которая заставила нарушить все приличия. Поставить на танец, словно это она, мужчина, а он — девица с заполненной бальной книжечкой. «Бедняга Ланс!» — смешок человека, которого он считал лучшим другом. «А он с тебя так влюблён!» «Но я сам участвую в аукционе». Ланс тоже умел изображать безмятежность, и практики у него, пожалуй, было побольше. «Моя ставка!» На самом деле он не намеревался ввязываться в подобные торги. Здесь была только одна девушка, которую он пригласил бы с удовольствием, а не потому, что, явившись на бал, кавалер обязан танцевать, чтобы дамы не скучали. Что до денег. Без того, от половины до трех четверти расходов больницы Ланс оплачивал и собственных доходов. Но сейчас не вмешаться было нельзя. Что ж, придётся считать это взносом в счёт будущих периодов. Шестьдесят золотых. Кого же пригласить? Аланс обвел взглядом зал. Ошарашенное лицо Грейс. Ее ни в коем случае нельзя впутывать. Изумление, азарт, предвкушение скандала на лицах прочих девиц. Кого он выберет за столь баснословную сумму? Нет. Приглашать девушек нельзя. Наблюдать за скандалом и оказаться в центре скандала — разные вещи. Аланс не хотел бы невольно погубить чью-то репутацию. пусть даже куколки Амели, испортившие настроение его помощницы. Или, может, смолчать? Карина считает себя пострадавшей стороной, так пусть потешится. В конце концов, сам он куда больше приобрёл, чем потерял тогда, хотя свет наверняка считает иначе. Скандализированные лица, дам благотворительниц. Вот оно! «Дама, несгибаемая, как адмиральский линкор, за право провести вальс с Монной Озис». Кто-то охнул, шепотки пробежали по залу и затихли. Веер в руке Монной Озис на миг замер. Уголки губ приподнялись. «Вы высоко меня цените, метр. Кто, как не вы, заслужил право оказаться в центре сегодняшнего бала? Все мы знаем, сколь много вы делаете для города. «Семьдесят пять золотых!» — не унималась Карина. «Вальс с мэтром Даттоном». Она никогда не умела проигрывать. Фамилия осталась прежней, значит, замуж так и не вышла. Кто выплатил долги её отца? Аллан. Если бы он мог это сделать, не отдал бы её... Ее... «Сто. Монна Озис». «Я буду ему верной женой после свадьбы». «Но пока ты моя!» Шорох, тихий стон. Ланс думал, её холодность лишь естественная для девушки стыдливость, а она просто любила другого. Карина досадливо свернула веер. «Ваша взяла!» Короткий поклон. Несколько шагов через притихший зал. «Моноозис, окажите мне честь!» Он бы хотел, чтобы его ладонь сейчас лежала на тонкой талии Грейс. держать в руке девичью ручку, затянутую в перчатку. Хотя надо отдать партнёрше должное, танцевала она великолепно, что Ланс не приминул ей сообщить. «Вы мне льстите, Метур. Отнюдь. Он улыбнулся. Родись я на двадцать лет раньше, посоперничал бы с Мэтром Озисом. Лет на тридцать, не меньше. Но Монна Озис рассмеялась, хлопнув его по плечу свёрнутым веером. который держала в левой руке. Лстец! Ещё одна улыбка, означающая, что оба понимают правила игры. Наверное, он мог бы поступить по-другому тогда. Отложить свадьбу под благовидным предлогом, а потом, когда пройдёт достаточно времени, объявить, что они расстаются по обоюдному согласию. Не бить морду Алану. Наверное, мог бы. «Сейчас». Тогда по-другому Ланс не смог, и скандал вышел грандиозный. Даже вон, до свиного копытца докатился. «Кто эта дама, Монна Райт?» Полюбопытствовало Монна Озис через несколько тактов. «Мы учились на одном курсе. Одна из самых одарённых, подающих надежды целительниц». Карине предлагали остаться на кафедре хирургии, но она отказалась. Сказала, что женщине трудно сделать научную карьеру в окружении мужчин. Нужно быть на голову выше, чтобы её воспринимали хотя бы равной. Привела ли Карина истинную причину, заставившую её отказаться от места на кафедре? Можно ли было верить хоть одному её слову? Впрочем, надо отдать ей должное. Она никогда не говорила о любви. Но Ланс оказался рад обмануться, приписывая это всё тоже девичьей скромности. А потом я уехал из столицы и потерял её из виду. Что ж, я спрошу у мэра. В конце концов, это его гости. Конечно. А разве вам самому не любопытно, как она жила эти годы и почему появилась здесь? Лукаво прищурилась благотворительница. Нисколько. Ланс не покривил душой. За всё это время он ни разу не поинтересовался, как поживает Карина и как устроился Аллан. Просто ничего не хотел знать о них. Да и вообще ничего не хотел знать о столице. Родители — исключение. А я воспользуюсь тем, что мой возраст и пол позволяют мне невозбранно проявлять любопытство. Пол, возможно, но не возраст. Галантно улыбнулся Ланс. Позволю и я себе проявить любопытство. Вы не запланировали больше никаких сюрпризов на сегодня. Что же это за сюрприз, о котором предупреждают заранее? Но ну, не волнуйтесь, мэтр Ланселот. я планировала лишь один аукцион и признаться его результаты превзошли все мои ожидания она в который раз тонко улыбнулась хотя вам он дорого обошелся да уж дорого во всех смыслах вовсе недорого учитывая приз музыка закончилась ланс вернул монну озис к группе дам благотворительниц как бы не хотелось укрыться за ее юбкой это будет недостойно даже если забыть, что этикет не позволяет танцевать два танца подряд с одной дамой и не больше трёх танцев за вечер с одной партнёршей. В начале вечера Ланс думал, что дамой, с которой проведёт три танца, станет Грейс. В конце концов, это он пригласил девушку в общество, где она почти никого не знает. Значит, его задача — позаботиться о том, чтобы она не скучала, как и подобает галантному кавалеру. «Обычная вежливость не более. Но сейчас не привлечёт ли он ненужного внимания к своей практикантке?» Он огляделся. Карина о чём-то оживлённо беседовала с мэром. Рядом уживились молодые люди, заинтересовавшиеся новым лицом. Шушукалась в стороне стайка девушек. Грейс стояла одна, выискивая его взглядом. Ланс направился к ней.